Купила я для одной купчихи мебель на Гороховой. Были комоды, столы, кровать и детская кроватка с этаким стисьменным дном. Заплатила я 13 рублей деньги, выставила всё в коридор и пошла за извозчиком. Взяла заруб за 40 к Николе Морскому, извозчика ломового, и укладываем мы с ним мебель. А хозяева у которых купила-то я, На ту пору вышли и квартиру замкнули. Вдруг откуда не возьми с дворники. Как ты смеешь, орут, вещи брать? Я туда, я сюда, не спускают. А тут дождь, а тут извозчик стоять не хочет. Боже мой, на силу я надумалась. Ну, ведите, говорю, меня в квартал. Я говорю, квартального жена. И только, это сказал, входит на двор эти господа, у которых мебель купила. Продана, говорят, точно ей эта мебель продана. Ну, извозчик мой, говорит, садись. Думаю, и точно, замест того, чтобы на живейного тратить, сяду я в караватку детскую. Высоко они эту караватку, на самом наверху воз над комодой, утвердили, но я вскарабкалась и села. Не успела я со двора выехать, Как слышу, низок-то подо мною. Тресь, тресь, тресь, Ах, думаю, батюшки, Ведь это я проваливаюсь. И с этим словом хотела встать на ноги, До да трах и просунулась. Так верхом, как жандар, на одной тесёнке сижу. Срам, я тебе говорю, просто насмерть. Одежда вся избилась, а ноги над комодой мотаются. Народ девуется, дворники кричат, закройся, квартальничка, а закрыться нечем. Вот он, варвар какой, извозчик-то, зевает на лошадь, а на пассажира и не посмотрит. Мало ведь, чуть не всю гороху я так проехала. душ да уж городовой спасибо ему остановил. Что это, говорит, за мерзость такая? Это не позволено, что ты показываешь. Вот как я посвятила наготой-то. Много я на свете видела всякого горя, Много я обид приняла.